оставьте меня кричит он завертевшись в юном вы не смеете еще офицер называется я здесь в этом доме в гостинице живу ха ха остроумно в каком же интересном номере может быть в люксе не в люксе а в подвале стой-стой николаша говорит встревоженный старик а может ты верно а ведь они там и в самом деле все в подвал забились. Да ну его! Врет же! По глазам вижу, врет. А мы это сейчас выясним. А ну пошли, оголец. Кстати, я и сам хотел туда заглянуть. Неудобно все-таки, надо навестить публику. Сознание, что сейчас он увидит маму и что страданием его приходит конец, заставляет Леньку на время забыть обиду. Подобрав подол полученного пальто и шлепая сползающими сандалиями, он бодро шагает между своими конвоирами. И вот он в подвале, протискивается навстречу матери и слышит ее возмущенный и встревоженный голос. «Леша, негодный мальчишка, ты где пропадал столько времени?» Он кидается ей на шею, целует ее и, показывая пальцем на офицера, захлебываясь, кая, глотая слезы, жалобно бормочет. «Он, он, ик, он этот, меня!» Офицер смущенно переглядывается со своим спутником. «Хм, так значит, это ваш мальчик, мадам?» — говорит старик в пикейном жилете. «Да, это мой сын. А что случилось?» «Да ничего, сущие пустяки», — со сладенькой улыбкой объясняет офицер. Ваш мальчуган заблудился, попал не на ту лестницу, и мы с отцом, так сказать, вывели его на путь истины. — Благодарю вас, вы очень любезны. — Пожалуйста, совершенно не за что, — говорит офицер, и, щелкнув каблуками, поворачивается к своему спутнику. — Да, папаша, комфортом здесь у вас, надо признаться, и не пахнет. — Не пахнет, не пахнет, Николашенька соглашается тот, и, по-хозяйски осмотрев помещение, он обращается к присутствующим. «Ну, как вы себя здесь чувствуете, господа?» «Великолепно!» — отвечают ему из разных углов. «Не жизнь, а сказка! Не хватает только тюремных оков, надсмотрщиков и орудий пытки!» «А ведь вы, господа, совершенно напрасно себя здесь замуровали. Можно и в номерах отлично устроиться!» «Да, вы считаете? А не опасно? Ну, полна какая там опасность. Никакой опасности нет. Большевики на голову разбиты, и не только у нас, но и по всей губернии. Вот мой сынок-подпоручик может вам подтвердить это». «Совершенно точно», — подтверждает молодой офицер, — «военные действия в Ярославле закончены. В городе устанавливается порядок». Никакой опасности для лояльно настроенного населения нет. Прижавшись к матери, обхватив руками ее теплую шею, Ленька с ненавистью смотрит на этого надутого щеголя, на его пухлые румяные щеки, на его прилизанные нафиксатуаренные виски, на большие белые руки, которые поминутно поправляют то портупею, то пояс, то кобуру на нем. «Скажите, — спрашивает кто-то, — а правда, что в Москве и в Петрограде тоже идут бои?» «Насколько мне известно, не только в Москве и в Петрограде, но и по всей стране...» «Да что вы говорите? Значит, и в самом деле можно покидать это подземелье?» «Можно, господа, можно, — говорит человек с цепочкой. Незачем вам здесь чехотку наживать». «Правда, не посетуйте, порядка у нас в гостинице пока немного. Прислуги, видите ли, не хватает, разбежались. Но завтра с утра не беспокойтесь, все это наладим». Перед уходом он еще раз обращается к обитателям подвала. «Кстати, поимейте в виду, господа, завтра с утра открываем ресторан, милости просим. Чем богаты, тем и рады». «Действительно, кстати», — отвечают ему, — А то уж мы тут на пищу святого Антония переходим. «Только такое условие, господа», — улыбаясь, говорит в дверях старик, «на радостях завтрашний день угощаю всех за свой счет». Провожаемый шутливыми аплодисментами и криками «Ура!» он выходит на лестницу. Вместе с ним уходит и офицер. «Кто это?» — спрашивают вокруг. — Да неужто ж вы не знаете, господа, — обиженным голосом говорит всезнающий бородач, — это ж поярков, хозяин гостиницы. А молодой? А молодой его сынок, академик. — Как академик? А так, учился в Москве, в Петровской сельскохозяйственной академии, в войну был прапорщиком, при Керенском до подпоручика дослужился, а нынче приехал к отцу на каникулы, и вот, пожалуйста... Угодил, так сказать, прямо к светлому празднику. «А погоны он что, с собой привез?» — спрашивает кто-то. «Студенты-петровцы, насколько мне известно, погон не носят». «Значит, уж где-нибудь прятал, своего часа ждал». «Погоны что? А вот где они пушку взяли?» Тем временем Александра Сергеевна, уложив Леньку на приготовленную из ящиков постель, и, пристроившись рядом, в полголоса распекала мальчика. — Нет, дорогой, — говорила она, — это невозможно. Придется мне, как видно и в самом деле, привязывать тебя за веревочку. — Привяжи, привяжи, пожалуйста, — шептал Ленька, прижимаясь к матери, и, чувствуя, как мягкая прядка ее волос, щекочет его щеку. В эту минуту он только этого и хотел, чтобы всегда... Каждый час и каждое мгновение быть рядом с нею. Простудился, небось, безобразник. И не думал. Господи, даже градусника нет. Оно, покажи лобик. Нет. Странно, температуры нет. Оно, давай спать. Наказание ты мое. В подвале уже устраиваются на ночь. То тут, то там вспыхивают и гаснут свечные огарки. Смолкают разговоры, кое-кто пробирается к двери, ободренные хозяином многие обитатели подвала уходят наверх. — А мы не пойдем? — спрашивает Ленька. — Куда ж на ночь? Подождем до завтра, там видно будет. — Мама, значит, большевиков уже нет больше? — Как видишь, говорят, что нет. — И в Петрограде? — Говорят, что и в Петрограде восстание. «А в Чельцове?» «Боже мой, не разрывай мне сердце! Спи, пожалуйста!» Но Ленька не может спать. Он думает о Петрограде, вспоминает тешу, где она сейчас и что с ней, думает о Кривцове, о Васе и Ляле, оставшихся на руках няньки. Вспоминаются, наплывая одно на другое событие дня. Ему кажется, что прошла вечность, тех пор, как он лежал в постели и читал Тартарена из Тараскона. А ведь это было лишь сегодня утром. Светило солнце, за окном шумел город, старик нищий, кричал матка-боска, и все было так хорошо, мирно и спокойно. — Не вертись, пожалуйста, Леша, ты мешаешь мне спать, — сонным голосом говорит Александра Сергеевна. — Штаны колются, — бормочет Ленька. Он уже засыпает, и вдруг вспоминается ему его черная реалистская шинель и черная с апельсиновыми кантами и с латунными веточками на околыше фуражка. Господи, неужели действительно они пропали? Неужели ему теперь всю жизнь придется ходить таким халатником, как назвал его давеча этот молодой человек в клетчатой куртке? «Мама», — говорит он вдруг, приподнимаясь над подушкой, — — Ну, ты спишь? — Боже мой, нет, это невозможно. — Мамочка, — шепчет ей в ухо Ленька, — ты знаешь, а ведь я видел того, клетчатого. — Какого клетчатого? — Ну, того, который тебя провожал наверх. Александра Сергеевна молчит, но Ленька чувствует, что мать проснулась. — Где? — говорит она очень тихо. Он здесь, в гостинице, у себя в номере. Не шуми, ты разбудишь соседей. Ты говорил с ним? Да. Ты знаешь, у него, оказывается, дядя в Америку уехал. Куда? В Америку, в Центральную. Это где? Там, где Мексика, да? Да, кажется. Только ты, милый, никому не говори об этом. О чем? О том, что ты видел здесь этого человека. Понял? Понял. Он тоже просил не говорить. Он сказал, что ты хорошая. Ты слышишь? Александра Сергеевна долго молчит. Потом, обняв мальчика за шею, она крепко целует его в лоб и говорит. — Спи, детка, не мешай соседям. И Ленька засыпает. Хозяин гостиницы не обманул. Утром пили чай в ресторане, где все было как в мирное время. Мельхиоровые посуды, пальмы, ковры, белоснежные скатерти, официанты в полотняных фартуках. Сам Паярков стоял за буфетной стойкой и, улыбаясь, кланяясь, приветствовал входящих гостей. Официантов было немного, они сбивались с ног, разнося по столикам чайники с чаем и кипятком, блюдечки с ландрином вместо сахара, сковородки с леишницей, черствые французские булки, сухие позавчерашние бутерброды. Денег официанты с посетителей не брали. «Не приказано -с», Улыбаясь и пряча за спину руки, говорили они, когда с ними пытались рассчитываться. «Завтра, пожалуйста, с нашим великим удовольствием...» А нынче Михаил Петрович за свой счет угощают. Ленька и Александра Сергеевна сидели за маленьким столиком у разбитого окна. Отсюда хорошо был виден и ресторан, и буфетная стойка у входа, и площадь, и театр, и магазин Сио и Ко». На залитых солнцем улицах уже не было так безжизненно и пустынно, как вчера вечером то тут, то там мелькали за окном фигуры прохожих. Проехал извозчик, пробежал босоногий мальчишка с керосиновым бидоном в руке. Где-то недалеко в соседнем квартале бамкал одинокий церковный колокол. На балкончике над магазином СИУ пожилая женщина в пестром капоте вытряхивала зеленый бобриковый ковер. По мостовой со стороны бульвара нестройно прошла Большая группа военных и штатских с винтовками за плечами. В последнем ряду с грозным видом шагали, тоже с ружьями на плечах, два гимназиста, один высокий, с пробивающимися усиками, а другой совсем маленький, лет тринадцати. «Мама, смотри, смешной какой!» — сказал Ленька, пробуя выдавить из себя презрительную усмешку. Но усмешка не получилась. Он почувствовал, что смертельно завидует этим вооруженным серо «Не зевай по сторонам, кушай яичницу», окончательно убивая его, сказала Александра Сергеевна. В ресторане стоял веселый гул, звенела посуда, слышался смех. То и дело хлопала дверь, появлялись новые посетители. «Пожалуйста, пожалуйста, господа, милости просим». — кланялся и улыбался за буфетом хозяин. — Вон столик свободный! «Никонор Савич, — Никонор Саввич, пошевелись! — окликал он пробегавшего мимо старичка-официанта. Он весь сиял, этот седобородый добряк-поярков. Ленька смотрел на него, и ему казалось, что за ночь хозяин гостиницы еще больше пополнел, зарумянился, расцвел. — Господа, слышали новость? Обращался он к сидящим за ближайшим от буфета столиком. «Городская управа с утра начала работать. Что вы говорите, настоящее управа? Самое настоящее. Словечко-то какое приятное, а? Да, звучит весьма ласкательно. И кто же вошел в нее? Черепанов фамилию слыхали? Помещик? Он самый». «Помилуйте, но это же Черносотенец, известный монархист!» «А вас что, не устраивает?» «Меня-то, пожалуй, устраивает, но ведь вы понимаете...» «Еще бы не понимать, все понимаю, уважаемый, учтено. Там на все вкусы, так сказать, блюда приготовлены, и меньшевики имеются, и кадеты, эсером даже и тем местечко нашлось. А от рабочих?» «Ну нет, это уж... Ах, оставьте!» Довольно поболовались. «Послушайте, но ведь это же не умно. ничего «Ничего, играть-то ведь нам уже не с кем, все кончено». «Как же кончено?» «На окраинах, говорят, и до сих пор постреливают». «Э, бросьте! Какая там стрельба?» «Так просто мальчишки-гимназисты, небось, балуются». Хлопнула дверь. Хозяин повернул голову, оживился, поправил на шее полотняный воротничок, приветливо закланялся. «Пожалуйста, пожалуйста, молодой человек, заходите, милости просим». «Мама, смотри, кто пришел», — сказал Ленька. «Не показывай пальцем», — тихо ответила Александра Сергеевна. У буфетной стойки стоял и что-то спрашивал у хозяина вчерашний белокурый парень в клетчатом полупальто. За ночь он похудел, осунулся, небритые щеки его покрылись рыжеватым пушком, глаза ввалились. — Найдется коробочка, — весело отвечал хозяин, деликатный с аппетитом, выкладывая на прилавок коробок спичек. — Вот, сделайте милость. Дунаевские. С мирного времени еще. Молодой человек закурил папиросу, жадно затянулся и полез в карман за кошельком. Сколько? Хозяин с улыбкой закинул за спину руки. Нет, извините, как сказано было, условие. Какое условие? А такое, что все бесплатно. Почему? Ради праздника. Какого праздника? Ах да, воскресенье. Эх вы, юноша, воскресенье, праздник победы, вот какой. А вы, простите, я забыл, из какого номера? Память у меня что-то на радостях отшибло. Да я не из номера. Я так с улицы зашел. Разве? Не останавливались у нас? Личность-то ваша мне как будто знакома. Ну, все равно будьте гостем. Позавтракать, чайку выпить не желаете? Позавтракать? А что ж, спасибо. Молодой человек поискал глазами свободное место, Взгляд его остановился на столике, где сидели Александра Сергеевна и Ленька. Радостная улыбка шевельнула его губы. Несколько секунд он колебался, потом подошел, поклонился и сказал. «Здравствуйте. Как поживаете?» «Благодарю вас», — ответила Александра Сергеевна. «Все более или менее благополучно. А как ваши дела?» Молодой человек покосился на соседний столик. «Да так, пока что похвастаться не могу, паршиво». «Пробовали что-нибудь предпринять?» «Пять раз пробовал. Были в городе?» «Был. И вчера вечером, и сегодня ничего не вышло». В это время опять распахнулась дверь, и в ресторан вошла с улицы группа вооруженных людей. Среди них был и молодой поярков Ленька не сразу узнал его. От вчерашнего щегольского вида подпоручика ничего не осталось. Фуражка с трехцветной кокардой была смята и сидела слегка на бекрень. сапоги запылились, верхняя пуговица френча была расстегнута, спутники его были не все военные, но все с оружием. Очень высокого и очень бледного студента-демидовца На пояс висело несколько гранат. Два штатских бородача, в одном из них Ленька с удивлением узнал вчерашнего соседа по подвалу, были вооружены охотничьими ружьями. — Не стойте здесь, у всех на виду, — сказала Александра Сергеевна Белокурому. Тот подумал, поклонился и отошел в дальний угол, где за столиком под искусственной пальмой старичок в золотом пенсне читал газету. «Мама», — сказал Ленька, — «а кто он такой?» «Я не знаю, кто он такой», — ответила Александра Сергеевна. «Но было бы лучше, если бы он ушел отсюда совсем. Куда же ему идти? Ведь дядя его уехал». «Какой дядя? Ты же сама говорила». «Ах, оставь, пожалуйста, никакого дяди у него нет». «Как нет? И в Америке?» Послушай, Леша, ты уже не маленький. Пора бы тебе разбираться в некоторых вещах. Вошедшие военные тем временем сгрудились у буфетной стойки. Пить, пить, умираем от жажды, отец, говорил молодой поярков, снимая фуражку и вытирая рукавом спотевший лоб. Сейчас, Николашенька, сейчас, суетился хозяин. Чем угощать-то вас, защитнички вы наши? «Крюшончика, лимонада, кваску?» «Да что же вы стоите, господа? Вы присаживайтесь, пожалуйста!» «Некогда, папа!» «Буквально на двадцать минут отлучились!» Хлопали пробки, шумно шипел в стаканах лимонад. Люди жадно тянулись к стаканам, опрокидывали их залпом, их окружили, расспрашивали. «Ну что? Как?» «Отлично, отлично, господа!» говорил молодой поярков, с трудом отрываясь от стакана. «Но все-таки, по-видимому, еще идут бои? Какие там бои? Остатки добиваем!» «Но ведь и вчера говорили, что остатки!» «Рабочие Корзинкинской фабрики обороняются», — Картаве говорит студент Демидовец. «Как рабочие? Значит, рабочие не поддерживают восстание?» «А вы что думали, наивная душа?» «Какие там рабочие?» сердито бормочет бородач коммунисты главари сражаются а рабочий лют он за порядок за учредиловку за старую власть ладно папаша смеется молодой поярков публика тут вся своя нечего как говорится пушку заливать позвольте это вы почему же вы так выражаетесь пушку скажите отвериться от освобождены «Простите, господин подпоручик, а правда, что американцы и англичане высадились в Мурманске?» «Господа, не мешайте людям пить. Люди, можно сказать, кровь проливают, а вы...» Александра Сергеевна отставила стакан, машинально расстегнула сумочку, но, вспомнив, что платить за завтрак не надо, защелкнула ее, подумала и сказала, «Ну что ж, пойдем, мальчик?» Куда?". Попробуем устроиться в номере. Они не успели отойти от столика, как за окном на улице послышался какой-то шум. Леньке показалось, что застучал пулемет. Но, оглянувшись, он увидел, что ошибся. По площади со стороны бульвара на полной скорости мчался мотоциклет. Лихо обогнув площадь, он круто развернулся, с грохотом вкатился на тротуар, и остановился перед тем самым окном, у которого только что сидел Ленька. Крепкий запах бензина приятно ударил в нос. Не слезая с седла, человек в кожаном шлеме облокотился на подоконник, поднял на лоб очки, заглянул в ресторан и с одышкой, как будто мчался он сам, а не мотоциклет, произнес «Господа, ура! Могу сообщить радостную новость!» Только что получено сообщение, что частями добровольческой армии взята Москва. Люди ахнули. «Ура!» — подскочил за прилавком хозяин. Все, кто сидел, быстро поднялись. «Ура!» — загремело под сводами гостиницы. Ленька взглянул на мать. Александра Сергеевна молчала. Лицо у нее было такое испуганное. Столько тревоги и страха было в ее глазах что мальчик и сам испугался. Он проследил за ее взглядом. Она смотрела попеременно то в угол, то на буфетную стойку. В углу у зеленой кадушки с пальмой сидел, опираясь на стол, молодой человек в клетчатой куртке. Он молчал, глаза его были опущены, губы плотные и брезгливо сжаты. «А у буфетной стойки...» Поглядывая на него, переговаривались о чем-то, поярков отец, поярков сын и бородач-доброволец из подвала. Нетрудно было догадаться, о чем они говорят. Но молодой человек так и не узнал об опасности, которая ему грозила. Ленька не помнит, как и в какую секунду это произошло. Что-то вдруг ухнуло, дрогнуло, что-то оглушительно... Затрещало и зазвенело у него под ногами и над головой. Облако дыма или пыли на минуту закрыло от него солнечный свет. Люди бежали, падали, опрокидывали стулья. Еще один удар. Посыпались хрустальные подвески-люстры. Косяки входной двери надсадно трещали. Сыпались остатки матовых стекол с витиеватой надписью «Ресторан Европы». Люди выдавливались в вестибюль гостиницы, и в этом диком людском водовороте покачивалась, вертелась, взмахивала когтистыми лапами неизвестно откуда взявшиеся чучело бурого медведя. Кто-то вещал, кто-то плакал, кто-то спрашивал в суматохе «Что? Что случилось? В чем дело?» И знакомый противный голос вразумительно объяснял «Да неужто ж вы не понимаете, господа? Красные!» «Красные начали обстрел!» «Какие красные? Откуда же красные?» Выбегая вместе с матерью из ресторана на лестницу, Ленька выглянул в окно. В это время что-то курлыкое просвистело в воздухе, что-то грохнуло, и на его глазах от высокого углового дома на площади отвалился и рассыпался, как песочный, целый угол вместе с окошками с куском водосточной трубы и с балкончиком, на перилах которого висел зеленый бобриковый ковер.